Холодная обработка металлов. Рассказ. Массаж лица и шеи длится 40 минут. Через 20 я уже знала историю девушки Кати, продавца из соседнего продуктового магазина. Сегодня у Кати выходной. В восемь вечера свидание с интересным и перспективным парнем. Катя явилась в парикмахерскую к двенадцати, чтобы Света из первой смены выкрасила ей волосы перышками и сделала модную стрижку, а Галя из второй смены с двух дня сделает укладку. Света лучше стрижет, Галя хорошо укладывает. Косметолог Даша наложила на личке Кати ряд масок — витаминную, питательную, минеральную, стягивающую. Макияж делать рано. Девушка томится, отвлекая Дашу, поглаживающую мои лицо и шею. — Может, чистку сделать? — тоскливо спрашивает Катя. — Ты что? — возмущается Даша. — После стягивающей. — Затылок мне Светка длинная оставила, правда? — Да нормальный у тебя затылок. — А на висках не коротко? — Самый раз. «Не мандражируй, Катька!» «Тебе легко говорить», — вздыхает Катя. «У тебя муж и двое детей. Я решила в синем платье идти. Но, ну, может, у Веры лосины попросить, а у Гали блузку индийскую?» «Синяя тебе идет», — и Бюст подчеркивает. «Хочешь мой газовый шарфик?» — предлагает Даша. «А к синему черные туфли подходят?» «У тебя же сумка черная». Итак, все двадцать минут. Мне хочется поднять голову и сказать Кате. Ничего у вас не получится. Вас ждет полный провал. Отлично представляю, что последует дальше. Почему? — в один голос воскликнут Катя и Даша. — Вы, Катя, считаете, что красоту делают краски и тряпки? — ответила бы я. — А вы прочитали о Шерон Стоун, которая платит тысячу долларов за макияж и желчью исходите от зависти? — Поскольку утихи американской дивы вам недоступны, вы полагаете, что никогда не будете прекрасной. — И действительно не будете. К вашему лицу приклеилось выражение «неудачницы» «просительницы». Неудачников не любят, боятся заразиться. Просительницам иногда подают, чтобы скорее избавиться. Я бы сказала девушкам, что экзамены надо уметь сдавать, и оценка ставится не по сумме знаний, а по умению их преподнести. В институте моя подруга Зубрилка Таня стабильно получала удовлетворительно. Я шла на экзамены с ее конспектами и почти всегда получала отлично. Таня жалостливо, с мольбой во взоре, смотрела на преподавателя. — Дяденька, ну будьте добреньки, поставьте троечку. Я нахально жонглировала скудным запасом терминов и формул, строила глазки экзаменатору. — Сэр, вы не будете себя уважать, если не поставите мне пять. Этот пример для Кати и Даши, которые университетов не кончали, Пожалуй, не годится. Можно просто самодовольно заявить девушкам. Посмотрите на меня. Я могу очаровать любого человека. От младенца у материнской груди до старца на смертном одре. Девушки обменяются взглядами. Кто бы говорил, ее никакой массаж не спасет. Есть женщины некрасивые, но симпатичные. Есть некрасивые до да уродливости. Я отношусь ко второй категории. У меня лицо широким сердечком, большие скулы, узкий треугольник щек и подбородка, рот длинный и губастый. Его разделить вертикальной чертой пополам двоим хватит. Когда я улыбаюсь или смеюсь, рот растягивается от уха до уха, как у жабы, можно было бы сказать, если бы не крупные белые зубы. Поскольку челюсть оголяется полностью, кажется, что у меня больше положенных 32 зубов. Глаза тоже большие, на выкате, нижние и верхние веки хоть сантиметром мере. А носе ничего плохого не скажешь. Нормальный, правильной формы. Чужак придавленные верхним и нижним безобразием. Широколицые люди всегда кажутся более толстыми, чем есть на самом деле, но, отведя взгляд от моего лица, вы обнаружите идеальную фигуру. Словом, боженька лепил меня так. Задумался о чем-то и напортачил с формой головы ртом и глазами. Спохватился, присобачил хорошенький носик, Копну густых волос шмякнул на череп, Медовый голос в глотку воткнул, Затем тщательно вылепил фигуру. Посмотрел со стороны, нахмурился, И, движимый раскаянием, вдохнул в меня бездну обаяния. Словами обаяние описать трудно, Но есть точное сравнение. Оно действует как гипноз. Через пять минут общения со мной люди забывают о моей уродливости, через двадцать я им хожу с прекрасным человеком. В школе одноклассницы наперебой старались со мной дружить. Мальчишки в компании были обеспечены. В институте одна девица пыталась меня отравить, насыпала в компот крысиного яду, хотя ее жених-изменник мне даром был не нужен. Сослуживцы мужчины флиртуют со мной, Напропалую. Я не уникум, не феномен. История знает многих дурнушек, которые кружили головы с таким успехом, который писаным красавицам и не снился. Лиля Брик, например, и в молодости красотой не блистала, а в семьдесят лет обворожила двадцатилетнего француза. Не какого-нибудь замухрышку, а владельца шикарного дома мод. В биографии любой известной обольстительницы встретится фраза «Она не была исключительно красивой, но...» Множество раз я задавала себе вопрос. Променяла бы ты, квазимоцкое лицо и веселый нрав, на ангельский облик и вялый характер? Торопливо отвечала «Нет, никогда» но если бы я была верующей и меня спросили на исповеди, не знаю, каким бы был ответ. Мне досталось от людей. В детстве у меня было прозвище Крошка Цахис. Родители Гофмана не читали, я тем более не знала, что Цахис мерзкий уродец, Крошка, ласковое хорошее слово я радостно откликалась. Таких уколов десятки, может, сотни. Я всех простила. Как нельзя танцевать вальс на одной ноге, так нельзя быть обаятельным человеком и не любить людей. Любить, пожалуй, слишком громко, относиться к ним с интересом, так точнее. Я берегу свое обаяние, Как лелеют талант, поэтому мне не страшно даже то, что ранит, больнее открытой насмешки, жалость и сострадание. Я увлеклась рассуждениями и воспоминаниями, которыми делиться с девушками, конечно, не стану. На чем мы остановились? Вы замужем? Настороженно спросит Катя. Да, и у меня прекрасные дети. — А как с другими мужчинами, — будет допытываться Даша, — с теми, что падают от вашего обаяния и в штабеля укладываются? — Никогда, — совру я. Чувства не обязательно питаются ощущениями. В определенном смысле платоническое обожание стоит выше телесной любви. — Как это? — не поймет Катя. — Я доходчиво поясню. Что приятней, когда тебя тайно любят или без разрешения лезут под юбку? Завершай массаж, Даша хлопает меня по щекам и аккуратно разглаживает крем. Готово. Встает она и выключает яркую лампу. Катя продолжает конючить. Надеть ей колготки со швами или без швов? Приклеить длинные ногти или оставить свои? Изменить форму бровей? Одолжить у подруги браслет? Оцеплять ли серьги? Я оделась и расплатилась с Дашей.